После окончания десятилетки он уехал в Кемерово, поступил в сельскохозяйственный институт на кафедру животноводства и мертвой хваткой вцепился в премудрости таких наук, названия которых звучат, как строки песен и поэм – коневодство, кролиководство, пушное звероводство и молочное дело, основы производства мясной продукции – Основы экономики и управления на предприятии. Для кого-то, конечно, это звучит сухо, нудно и скучно. А вот ему, Зареме, все это пришлось по душе. И до того он преуспел чертяка, что даже медаль золотая на груди у него засияла после окончания вуза. Вернувшись домой, возмужавший, довольный собою и жизнью, Зарема с медалью на груди встал на пороге. Медаль во дворе нацепил Он думал, что мамка от радости будет визжать и скакать по избе Но бойчиха сначала разинула рот, ослепленная сиянием награды А затем нахмурилась Ты чё, так и ехал из Кемерово? Конечно, Зарема улыбался, отгоняя муху от себя Мне с медалью бесплатный проезд Брешешь, поди Бойчиха подошла и наклонилась, рассматривая медаль. Неужели и золото? А ты как думала? Высшая проба. 999, как одна копеечка. Вот так-то. Возмужавший медалист неожиданно с гроба стал необъятную маманю и приподнял. Вот так? Знай наших! Бойчиха испугалась. Пупок развяжется, поставь! Она платье поправила на могучих буграх буферах. Головой покачала, глядя на круглое чеканное золото. Молодца, молодца. Надо оправдывать свою фамилию. А как же? Выпускник усмехнулся и неожиданно процитировал то, что почерпнул на институтских капустниках. Фамилия твоя Золотарев звучит как золотой и грозный рев, а ежели посмотреть в седую старь. «Сидит в дерьме по уши, золотарь!» Байчиха неприятно удивилась, покривилась. «Чего к чему приплел?» — сказала, закуривая. «А к тому, что хватит сидеть в дерьме по уши!» — воскликнул Зарема, снова отгоняя муху от себя. «Все, маманя, наступает праздник на нашей улице!» Мать посмотрела за окно, где шел ремонт. Все перерыли, перегородили дорожными знаками. В эту минуту ей плохо представлялось, как на такой вот раздолбанной улице можно устроить праздник с песнями, плясками, с бубенцами на русских тройках. «Не похоронить, не спраздновать», – пробормотала маманя. «Ну и куда теперь?» «В баню?» «Для начала». Первые полгода Зарема трудился в Горноалтайске, занимался вопросами мораловодства, так он это преподносил, хотя там он был просто-напросто на побегушках у начальства, помогал бумаги оформлять. В мае-июне был на подхвате в горном заповеднике, спиливал понты у самцов-моралов во время гона, когда у них был пик биологической активности. Домой он заглядывал редко, на выходные, а через год приехал насовсем. Улицу перед домом к этому времени отремонтировали, и даже асфальт постелили до самых ворот, как по заказу. «Я ж говорил, что будет праздник», — напомнил он с порога. «А ты не верила». Бойчиха, сидя за столом, раздавила окурок в пепельнице. дым отогнала рукой. Какой такой праздник? Сын как-то загадочно улыбался. Поработав с моралиями понтами в заповеднике, он теперь и сам понты крутил, что называется. Прикидывался шибко-деловым, значительным. Ладошкой похлопав по дипломату, с которым пришел, Зарема воскликнул. Хороший будет праздник! С окладом, с кабинетом. Бойчиха снова сизы дым разогнала широкой ладонью. Ну, мамки-то скажи, чего ты загадки загадываешь? Он помолчал, сияя дерзкими глазами, чернее смолья. Пойду в начальники, сказал с наигранной небрежностью. Есть вакансия. Так тебе и взяли. Бойчиха не поверила. Чтобы в начальнике выбиться, надо сперва заводкой побегать. Ботинки почистить кое-кому. Золотарь, опустившись на табуретку, презрительно посмотрел на дешевые кольца на мамкиной руке, демонстративно ногу на ногу задрал, и голос у него задрался, стал какой-то властный, начальственный. «Бриллианты у вас, Клементина Кобыльевна, явно поддельные, а взгляды на жизнь у вас явно замшелые». Она помолчала, пристально глядя на сына. «А по мусалам?» — хмуро спросила. «Не хочешь?» «Не советую», — ответил золотарь, принципиально выдерживая тяжелый материнский взгляд. Бойчиха встать хотела размахнуться, как бывало, когда она воспитывала сына. Только все же не встала. Что-то подсказало ей, что сейчас... Бриллиантовым копытом лучше не размахивать. Удивляясь своему безволию, она опустила глаза и подумала, открывая пачку папирос. «Все, видно, кончилось мамкина власть». «Есть будешь?» – равнодушно поинтересовалась. «Нет, я поел». «В столовке, что ли?» «Бери, маманя, выше». В ресторации? Ух ты! Че, разбогател? Не без этого. Зарима хмыкнул, кривя губу. Ты думаешь, я просто так заговорил про начальника? Нет. Мне полмесяца назад кресло предложили. Мне тоже предлагали в универмаге, не подумав, сказала мать. Их там завезли штук пять, но денег пока нету. Золотарь захохотал, сверкая своим... Редкозубым штакетником «Маманя, я говорю, что меня утвердили на днях, а ты мне про Ох, деревня!» Мать вздохнула, сдерживая радость. «А чё ж ты молчал? Мог бы раньше сказать насчёт кресла. Боялся сглазить. Я не чужая, чтобы сглаживать. Сглаживает углы. Я говорю про сглаз». И не про тебя я, а вообще. Я, можно сказать, подстраховался, промолчал и все. А вдруг не утвердили бы? Ну, тоже правильно. Не говори, как говорится, гоп, пока не перепрыгнешь. Все, маманя, перепрыгнул. Не сказать, что высоко, но для начала сойдет. Завтра пойду оформляться. Там знаешь, какой оклад? Слушая сына, бойчиха опять закурила, жадно затягиваясь. Жилось ей в ту пору не сладко. От мужа, алкоголика несчастного, копейки не дождешься. Она в долги залезла, чтобы сына выучить. Потом на больничном была, по женской части. Так что сплошная засада. Хоть копыта с бриллиантом продавай, чтобы свести концы с концами. Что же, сынок, поздравляю. В гору, значит, пошел. Умный в гору не пойдет, сказал Зарема, посмеиваясь одними губами. Глаза оставались холодными. Умный под гору залезет. Что-то я не пойму. Без бутылки трудно разобраться. А, а? Зарема коньяк достал из дипломата. Есть в этом доме лимоны? Зачем? Бойчиха сморщилась, я их не люблю. Эх, деревня, тьму таракань, привыкли портянкой занюхивать. Мать поднялась. Закусить? Ну, так бы и сказал. Есть картошка, капуста. Я сейчас на стол накрою. Отгоняя муху от себя, он покопался в дипломате среди бумаг. Достал два оранжевых лимонных солнышка. Не суетись, маманя, я все предусмотрел. Давай сюда рюмки «Праздновать будем!» Из дипломата выпал какой-то небольшой флакон. «Дихлофос?» – удивилась бойчиха. «Это его, что ли, надо лимоном закусывать?» «Мухи!» – раздраженно признался парень. «Надояли сволочи, травить приходится!» Мать промолчала, думая о том, что сынок ее родился вместе с мухой. Или под мухой, как пошутила тогда акушерка. Муха почему-то привязалась к мальчонке с первой минуты рождения. Муху прогоняли, убивали, но бесполезно. Вскоре другая цокотуха прилетала, черт знает откуда. Даже зимой прилетала, когда нигде их, кажется, днем с огнем не найти. Не теряя времени, Зарема привычная ловко, словно только тем и занимался, Башку свернул коньячной полулитровки, разлил по рюмкам. Высокопарный тост провозгласил, но выпить не успели. Во дворе залаял пёс, заметался, как зверь на цепи. Страшный кабелюка был у них. Зарема вопросительно посмотрел на мать. «А кто там?» «Не знаю». Бойчиха посмотрела из-за шторки. «Я никого не жду». Сын пошел во двор, усыпанный чехоточным золотом осенней листвы. Около старой ограды были березы, клены. За воротами глыбой стоял усатый проводник-мордысь, который в гости приезжал все реже и реже. Добродушный этот мужичина нравился золотарю. Они обнялись возле ворот. — Ну, вот теперь мы на троих сообразим, — обрадовался парень, приглашая гостя в дом. — Праздник у нас? — Они в тот вечер изрядно дерболызнули, за второй и третьей полулитровкой сходили в магазин. Здоровенный мордысь был петух еще тот, ведерко тяпнет, рукавом занюхает и хоть бухны. А зарема вскоре косел, его потянуло на откровенность. Он поманил проводника во двор. Сели на лавку в предбаннике. И Зарема сказал такое, что на трезвую голову, должно быть, никогда бы не отважился сказать. «Ты думаешь, я не знаю, почему ты сюда стал редко заглядывать. У тебя с маманей какая разница, лет восемь или десять?» «А при чем здесь это?» – удивился мордысь. «Ну ты же не пацан, ты должен понимать. Пьяный Зарема похлопал по плечу здоровяка, как по плечу младенца». Я тебе так скажу. Наступление климакса нельзя избежать, но можно отсрочить. Мордысь неопределенно хмыкнул, опуская глаза. Че ты хочешь сказать? Спросил он, покручивая усы. Я в заповеднике не зря с моралами возился. Зарима кивнул головой в сторону гор. Короче так, в одном сибирском институте Сейчас разрабатывают колдовское зелье препарат под названием Понтеге. Ну, тебе эти подробности ни к чему. Короче, эта штука из крови алтайского пятнистого оленя, ну то бишь морала, и из крови моралухи. Я привез. Ты мама, не отдай, скажешь, сам раздобыл. Ну а что ты усами хлопаешь? То есть ушами. Дело-то житейское. Поближе к сердцу спрятав колдовское зелье, мордысь ухмыльнулся довольный, И они вернулись в дом. И праздник продолжался почти что до утра.